Историческая справка По поводу нетленности. В 1809 году министр внутренних дел Франции получает письмо, в котором описан новый вид сохранения продуктов. Вместо вяления и соления придворный кондитер Николя Франсуа Апер, 15 лет упорно занимавшийся опытами по сохранению продуктов, предложил консервирование. Через год в Париже тиражом в 6000 экземпляров издается сочинение от пера Искусство сохранения всех веществ животного и растительного происхождения. За свое изобретение Николя получает из рук Наполеона Бонапарта щедрую денежную премию и звание «Благодетель человечества». Все гениальное просто. Припасы в герметичных оловянных контейнерах надо кипятить до 4 часов в соленой воде при температуре свыше 100 градусов и оставлять в таком виде на сохранение.